Борн не стал читать следующий абзац, где рассказывалось, что посол Говард Леланд в свое время был адмиралом военно-морских сил США. Он знал все, что там могли сообщить. Борн знал также и то, что основной задачей Леланда в Париже было убедить французское правительство отказаться от больших военных поставок, особенно поставок истребителей «Мираж» в Африку и на Средний Восток. Предположение, что он был прикончен за свое вмешательство в дела торговцев оружием, было весьма оправданным. Продавцы и покупатели не любят, когда им мешают. И продавец смерти, который убил его, получил вполне приличную сумму и ушел со сцены, оборвав за собой все нити. Сюрих. К связному, к безногому человеку, а с другой к толстяку в переполненном ресторане на Афолькенштрассе. Цюрих, Марсель. Джейсон закрыл глаза. Боль становилась невыносимой. Он был сброшен в море пять месяцев назад, а его порт отплытия был Марсель. И если это так, то залив был маршрутом его бегства. Лодка, нанятая им, должна была унести его в широкие просторы Средиземного моря. Все складывалось слишком хорошо. Каждый кусочек головоломки однозначно складывался с соседним. Как он мог знать то, что он знал, если он не был тем самым продавцом из окна Марсельского залива? Он открыл глаза. Боль не давала ему сосредоточиться. Но одно решение совершенно четко отложилось в его ограниченном сознании. Встреча в Париже с Мари Сен-Жак не должна состояться. Возможно, что в какой-нибудь день он напишет ей, рассказав то, что сейчас не в силах рассказать. Если он будет жив и будет в состоянии написать письмо. Сейчас он не мог его написать. Он не мог найти ни слов любви, ни слов благодарности. Ни других слов для объяснения всего случившегося с ним. Она будет ждать его, но он не придет. Он должен поставить границу между ними. Мари не должна быть вовлечена в дела торговца смертью. Она была не права. Его наихудшие опасения подтвердились. Он мог нарисовать лицо Говарда Лелланда, хотя его фотографии на газетной странице отсутствовали. На этой странице было, однако, множество других сообщений. Например, дата. Четверг, 26 августа, Марсель. Это был день, который он будет помнить так же, как остатки своей исковерканной жизни. Четверг, 26 августа. Что-то было не так. Но что это было? Четверг? Четверг ничего для него не означает. 26 августа. 26. Это не могло быть 26-е? 26-е не могло быть. Он слышал это еще и еще. Дневник Возборна. Журнал, где он записывал наблюдения за своими пациентами. Как часто Возборн... Возвращался к каждому факту, к каждой фразе почти каждый день, чтобы установить улучшение его самочувствия. Слишком часто, чтобы запомнить и сосчитать. Вас принесли к моим дверям ранним утром во вторник, 24 августа, приблизительно в 8 часов 20 минут. Ваше состояние было... Вторник, 24 августа август 24 -е. его не было в Марселе 26 -го. он не мог стрелять из винтовки через окно выходящее на залив он не торговал смертью в Марселе и не убивал Говарда лелонда 6 месяцев назад был убит человек но это не было 6 месяцев назад это было близко к 6 месяцам но не 6 и он никого не убивал. Он сам был наполовину мертв и находился в доме алкоголика-врача на Порт-Нойре. Туман рассеялся. Боль помаленьку стихла. Его наполнило чувство уверенности. Наконец-то он обнаружил конкретную ложь. Если есть одна, то найдутся и другие. Борн взглянул на часы. Четверть десятого. Мари уже ушла из кафе, теперь она дожидалась его на ступеньках музея. Он уложил подшивки на место и быстро направился к выходу. Он спешил, шагая по бульвару Сен-Мишель, и с каждым движением его шаг убыстрялся. У него сложилось отчетливое представление, что теперь он сможет добиться отмены приговора, и он хотел разделить свою радость вместе с ней. Борн увидел на ступеньках дожидавшуюся его женщину. Марии обхватила себя руками, спасаясь от мартовского пронизывающего ветра. Вначале она не заметила его, и ее глаза напряженно всматривались в широкую улицу. Марии выглядела неспокойной, нетерпеливой женщиной, которая опасается не увидеть того, кого очень хочется увидеть, и боится, что он не придет. 10 минут назад его бы могло не быть.